тюлень. Дима ехал позади остальных, и его глаза то и дело задерживались на рыже огненных косичках Дегни. Странный сон, в котором явилась пугающая женщина, назвавшаяся Севграй, при свете дня казался детской страшилкой, поведанной у залитого костра. Неужели рассказ Шакальника произвел на него столь сильное впечатление? Хотя бывали сны и почуднее. Дима ощутил, как щеки вспыхнули от стыда, и решил сосредоточиться на педалях и косичках Дегни. Вся их компашка — Арне, Дегни, Андеш, Франк и даже Тор — направлялась к причалам Лилихейма. Велосипедные спицы отражали солнце, ветер пах солью, на лицах парили улыбки. Элкхаунд бежал так, словно ехал в машине с высунутой в окно головой. Все предвкушали встречу с примечательным дохлым экспонатом бухты Мельгин. «Франк!» — позвал Дима, глотая ветер. «Что? Кто тебе сказал про тюленя? А у него всякий раз прыщ на носу вскакивает, когда к берегу какую-то мерзость прибивает!» — крикнул Арна и захохотал. «Ему Андеш, скорее всего, сказал», — добавила Дэгни. Андеш? Дима перевел взгляд на старшего из братьев Нурдли, катившего в этот момент с открытым ртом. «Да!» «Франк сам расскажет, если захочет, конечно». Однако Франк подозрительно сник, и Дима решил, что пояснений так и не дождется. Они выехали на портовую Олливейн с огрызком набережной и слезли с велосипедов. Бухта Мельген в это утро олицетворяла собой душевное волнение. От зеленоватого горизонта к Лелихейму катили двухметровые зеркальные гребни. Они расшибались о волноломы и качали траулеры, которые так и не вышли на охоту. На причалах толпились озадаченные рыбаки. «Села чайка жопой в воду. Жди, моряк другой погоды», — пробормотал Арны с недоумением. «Барометр же спящую кошку показывал». Какой-то катер с глупой наклейкой с «Ссыкун-Посейдон» швырнуло о причал. Швартов лопнул, а в красном суденышке, мгновенно растерявшем весь характер, образовалась течь. Туда с криками бросились рыбаки, пытаясь спасти сыкуна Посейдона. Над голдящими людьми взвелись чайки, рассчитывавшие на непонятно какое угощение. «Тело сейчас появится», — неожиданно заявил Андеш. От этих слов Диму пробрала зноб. Ему представилось, как море выплевывает мертвеца, раздутого, бледного, обязательно в рванье и ракушках, набившихся в уши и волосы. Они поехали за Андешем и остановились у безлюдного, просевшего пирса, который так и не починили после июльского шторма в прошлом году. Волны сюда все еще доходили, но уже уставшие, почти беззубые. Андэш отбросил велосипед, будто никогда в нем и не нуждался, И повел всех по скользкой лестнице под Пирс. Под шестой сваей моталось блестевшее тельце. Детеныша тюленя не только вышвырнула из родной среды, но и насадила на металлический заусенец, образовавшийся после того, как Пирс погнула, а несколько его свай покорежила. Все замерли в молчании. Только Тор безостановочно лаял, словно это могло отпугнуть мертвое животное. Вот! С радостью сказал Андеш. Сам ты вот, огрызнулась Дэгни, я бы в жизни не пошла на такое смотреть. Я думала, здесь будет папа тюлень или мама тюлениха. А здесь деточка тюлененок, поддразнил ее Арна. Заткнись, деточка, деточка, деточка. Арна знал, что сейчас хлопочет, но не мог остановиться. Он бы никому в этом не признался, но вид мертвого детеныша произвел на него сильное впечатление. Такое сильное, что заглушить его можно было только одним способом — оскорбляя и подначивая других. Дегнис криком набросилась на него, и они упали на гальку, мутузя друг друга. Она была покрупнее, как и любая девочка, по сравнению с мальчиком-одногодкой, и потому Арне приходилось несладко. «Эй, эй, прекратите!» Дима забегал вокруг них, не зная, как подступиться. «Оставь их!» — бросил Франк, не сводя глаз с тельца. Сейчас успокоится». Дима отошел на шаг и обнаружил, что драка никого, кроме него, не волнует. Даже Тор, прекратив лаять, смотрел только на мертвого детеныша. Арно всех цепляет», — продолжил Франк. «Это у него стиль такой. И если он с тобой еще не дрался, то будь уверен, скоро он тебя так достанет, что ты и сам полезешь ему нос расквасить». «Эй, милюзга, вы что здесь позабыли?» По лестнице сбежал мужчина в оранжевом рыболовном костюме. Еще один бедолага, которому не удалось выйти этим утром в море. Дегни и Арне отпустили друг друга. На лице мальчика, несмотря на ссадину на щеке, блуждала счастливая улыбка. «Мы смотрим на труп», — честно сказал Андеш, даже не подумав о том, как это прозвучит. «Труп?» Мужчина торопливо подошел к ним, И с облегчением выдохнул бедный малыш заключил он и повернулся к компашке вы хоть знаете что этой ночью прямо из собственного дома была похищена девочка правда дима побледнел правда и сейчас весь Лилихейм ищет ее а вам недолетки следует быть под надзором взрослых так что марш по домам живо потрясенные ребята поднялись вместе с мужчиной на набережную и оставшиеся одни переглянулись похитили девочку арна выпучил глаза ну и ну дима сознавайся это твои предки сделали дима поймал выразительный взгляд франка вон он мол тот самый момент когда так и хочется врезать арна петерсону зачем им еще один ребенок когда есть я наконец выдавил дима арна хохотнул и хлопнул его по плечу ей страшно неожиданно заявил Андеш. Франк посерел. Не лучше выглядела и Дегни, как будто речь шла о ней. «Кому страшно?» — спросил Дима. Понимание происходящего, казалось, витало прямо перед носом, но его никак не удавалось поймать. Андеш не ответил и погладил Тора. «Иногда на Андеша находит», — проговорил Франк без особой охоты. «Он или знает, что произойдет?» или знает, что уже где-то случилось. И это пугает всех до чертиков. «Ты шутишь?» Дима посмотрел на почти взрослого парня, чей неровный череп частично овивал шрам. «Прошлым летом он сказал мне, что скоро заживет, а вечером я сорвала ноготь на ноге об угол стола. Было ужасно больно», — сообщила Дэгни. «Зато меня это никогда не трогало», — похвастался арны «Хотя он как-то дал Тору конфету» а потом долго смотрел на его хвост. И что случилось? От нетерпения Дима едва не подпрыгивал. «Ничего», — Арне заржал, вспомнив, как все было. «Я наступил собственной собаке на хвост». Дима выглядел откровенно разочарованным. «Так это же ничего не доказывает». «Еще как доказывает», — возразила Дегни. «Шакальник», — вдруг сказал Андеш и Тор вопросительно посмотрел на него. «Шакальник, шакальник, шакальник!» Франк, покраснев от смущения, принялся массировать уродливые шрамы брата, и тот малость успокоился. Дима поежился. Все это казалось до да нельзя зловещим, как будто кто-то складывал пугающую башенку. Внизу кирпичик «Приезд в Лилихейм». Потом идут визит к шакальнику, социопат хватает нож, странное облако, сон про женщину-волчицу, проблемы со связью и, наконец, самый тяжелый кирпичик — похищение ребенка. «Девочка у шакальника?» — с изумлением произнес Дима и сам испугался своих слов. Потому что за подобным умозаключением должны были последовать хоть какие-то действия. Дэг не побледнела. Она хорошо помнила, с каким звуком лезвия ножа для резьбы по дереву касалось ее волос. Шершаво с легким потрескиванием, когда срезался тот или иной волосок. «Мы должны сказать взрослым. Тогда у меня есть лучший взрослый из всех возможных», — заявил с широкой улыбкой Арне. «Если никто не вышел в море, то и кунна, траулер отца, будет на месте. А он и с места не двинется, пока море не покажет гладкую попку «Или пока не стемнеет?» Разобрав велосипеды, они поехали вдоль улицы Оливейн, поглядывая на замершие суда. То и дело кто-нибудь окликал их и отправлял домой, но Арне упрямо доказывал всем, что едет к отцу. Вскоре показался малый траулер с надписью «Кунна» на серых бортах. Подвешенный на траловых досках внушительный мешок из сетей, при помощи которого ловили рыбу, облепили чайки, выискивая остатки вчерашнего улова. На пирсе прохлаждалась команда кунны, с неодобрением поглядывая на сверкающие волны, врывавшиеся в бухту Мельгин. Один рыбак толкнул другого, и к ребятам направился капитан Траулера, здоровяк в желтом влагостойком полукомбинезоне. Острые синие глаза быстро отыскали стушевавшегося Арне. — Ты почему здесь, а не дома, сорванец? — Взревел Эджил Петерсон. Вы хоть знаете, что этой ночью какой-то ублюдок похитил дочь Лизбет Мартинсон? Пап, не ори, — попросил Арне и бросил быстрый взгляд на друзей. Мы знаем, где пропавшая девочка. Что? Эджел сейчас же остыл. Посмотрел на Диму. Это тот мальчишка, что произвел на тебя впечатление? Да, ты можешь не говорить так при всех? Эджел протянул руку Диме. «Мой сын высокого о тебе мнения, парень, а это дорогого стоит». «Спасибо, Эджил». Рукопожатие рыбака было крепким, но осторожным. Дима ощутил, как его ладонь в лапище Эджила свернулась трубочкой. Такого же рукопожатия удостоились Франк, Андеш и Дегни. Правда, Дегни получила вдовесок довесок еще и подмигивание, а вот Арне достался лишь отеческий подзатыльник. «По-любому есть за что». Пояснил Эджел сыну и оглядел всех: Ну что там у вас, выкладывайте. Ребята на перебой бросились рассказывать о том, как вчера очутились в гостях у шакальника, и что тот учудил, неся о колесицу с ножом в руках. Момент, когда Дима разбил камень, вызвал одобрение Эджела, и Арно расцвел, будто этот поступок совершил он сам. А вот их догадка о том, что в доме, скудаумного умного шахтера может находиться похищенная Сара Мартинсон, вызвала у рыбака ухмылку. Впрочем, за ухмылкой пряталась нешуточная тревога. «Я вас услышал», — наконец объявил Эджил. «А теперь и вы послушайте меня. Сейчас все отправитесь по домам, я развезу. И без возражений, ясно?» Никто не рискнул спорить с капитаном Кунны. Через десять минут велосипеды-компашки были погружены в кузов его синего пикапа. Причем все, без исключения велосипеды, лежа друг на друге, свисали с откидного борта передними колесами. В кузове у самой кабины устроились Дима и Дегни. Остальные, включая Тора, разместились в салоне вместе с Эджелом. «Я не хочу домой», — произнесла Дегни, когда «Шевроле» тронулся с места. «Просто не хочу». Она привалилась к Диме и обняла его за руку. «Я тоже Дегни», — промямлил подросток. Я тоже. Значит, давай снова встретимся. Дима обернулся, чтобы проверить, не слышен ли их разговор в кабине пикапа, но Эджил был поглощен управлением машины, полухо слушая бодрый треп Арны. А как же остальные? Они лиси плевать, дома Франк с Андешем или нет? арны тот еще сорви голова. Думаю, папаня не от него и не ждет, что тут будет торчать на заднем дворе и рыть стором на пару ямки. А ты как? Вопрос был с подвохом, и Дима хорошо понимал это. Либо он с этими ребятами, либо нет. Впрочем, он и сам вчера пожелал, чтобы остаток лета прошел без надсмотра. «Я с вами», — прошептал он, холодея от одной мысли о том, что предстоит сбежать из дома. «Ну, тогда у нас найдется одно укромное местечко». Они заулыбались, ободренные перспективой скорой встречи.